Часть 2. Глава 1. Зима полностью вступила в свои права. Реки замерзли. Водные пути на время прекратили свое существование. Но это не значит, что жизнь и торговля замерли. Напротив, как только погода выровнялась, по зимним дорогам тут же понеслись санные купеческие караваны. Мы уже завершили строительство нашего постоялого двора и уже вовсю принимали гостей на постой. Место сразу стало популярным, ведь только у нас предлагался весь комплекс услуг. И гостиница, и харчевня с недорогой вкусной кухней, и баня, и складские помещения, и транспортные услуги. Мы удачно расширили свою территорию, купив прилегающую к нашей соседскую усадьбу. Денег было достаточно, так как трофеев мы захватили знатно. Теперь у нас был доступ к реке с собственным причалом и большим корабельным сараем, в который мы переставили нашего обслуженного кречета, законсервировав его до весны. Безопасность подворья я тоже увеличил, наняв по рекомендации Ходота и дополнительный десяток охранников. И холопов у нас прибавилось купили еще работяг и разных специалистов. Кузарин Языкия со своими воинами ушел из Полоцка на третий день после нашего возвращения. Мы расстались хорошими друзьями. Я снабдил его в дорогу припасами, заводными лошадями и отсыпал немного серебра. Весной, как вскроются реки, он обещал прийти к нам в гости со своими братьями. После всех приключений, что с нами произошли, Талмат со своими печенегами однозначно решил остаться с нами и торжественно принес клятву верности. Торир и Даны поступили так же. Мы весело отпраздновали День Зимнего Солнцестояния, или Йоль, как его называют викинги, и принялись за усиленное обучение нашего отряда. И пошли дни, полные изматывающих тренировок, спаррингов, учебных боёв, стычек и схваток. Упражнения с холодным оружием сменялись стрельбой из лука, метанием ножей, копий и топоров. Сколько было измочали на щитов, затуплено мечей секир, поломано копий, с улицы стрел не сосчитать. Если бы про нас снимали фильм, то все это можно было показывать отрывками и обязательно в музыкальном сопровождении группы Survive с песней Eye of the Tiger. Помимо воинских и спортивных показателей, мы даже языки подтянули по максимуму, выучив и скандинавский, и печенежский, и угорский, и греческий, и латынь даже. Несколько человек делали упоры на медицину, чтобы быть помощниками Герасиму а в случае необходимости и самостоятельно оказать помощь раненым. Вскоре мы уже настолько были натренированы и обучены, что дальше только настоящее дело могло повысить нашу квалификацию. Успешно развивался и наш бизнес. Мы стали давать лошадей в прокат нашим постояльцам, купив еще десяток норикских животных у знакомого купца. Помимо покупки холопов-работяг, мы наняли десяток молодых и красивых гулящих дев. Все-таки у нас гостиница и баня. Надо развивать полный комплекс услуг. Здесь такой бизнес предосудительным не считался. Да и девки эти добровольно на такую работу пошли по договору с оплатой, питанием и проживанием. И даже с медицинскими услугами. Рабынь я все же постеснялся использовать, хотя мои родичи-компаньоны и не поняли моих заморочек. Но я настоял, что все будет на таких добровольных началах. Постояльцев же заранее предупреждали, что девы из свободных и вести с ними себя следует никак с рабынями. Ведь рабыня — это вещь, которую можно сломать, попортить или совсем уничтожить, убить, заплатив потом за нее хозяину положенную цену. А со свободными, пусть и гулящими, такое не прокатит. Там вера совершенно другая будет, а то и казнить могут, если злой умысел установят. Жестокие средневековые реалии, к которым, кстати, я привыкать начал, если честно. Законы-то здесь в основном были гораздо честнее, справедливее и проще, чем в моем времени. Помимо всех этих реалий и правил, существовали еще и неписанные обычаи. Например, такой, что настоящему воину самолично невместно было заниматься торговлей и другими подобными делами. Не воинское это дело, как считалось, прибыль получать от занятий бизнесом. Мне лично, конечно, на такие понятия было наплевать с высокой вышки, но мои братья Ульфхеднеры настояли. Поэтому мы наняли в качестве купца-управляющего молодого и перспективного племянника Стаяна, парня по имени Числав. Главным его помощником взяли еще одного племянника, но уже главного стражника Хадоты. Этого крепыша звали Ворон. Кадуту, кстати, князь недавно утвердил в должности сотника. На Перу в честь такого события мы с Вороном и познакомились. Ничего так, произвел положительное впечатление своей сдержанностью и рассудительностью. Проверим в деле, причем обоих племянников. Никому спуска не дам. Формально Числав был старшим над Вороном, но я разделил их обязанности. Первого я поставил заправлять гостиничным комплексом, а второго – непосредственно торговлей, купеческими делами. Потом поменяем их местами по итогам сезона и посмотрим, кто лучше справится. Здоровая карьерная конкуренция. А через год окончательно решу, кто из них возглавит холдинг. Планы на развитие бизнеса у меня большие. Под развитие торговли пришлось купить и третье соседское подворье, так как места откровенно не хватало. Покупку провернули через подставное лицо, того самого ворона, чтобы нам сильно не выпячиваться перед местным купечеством и боярами. Бояре-то сами вовсю занимались торговыми делами, хотя и числились княжескими и дружинными людьми. Тоже через подставных лиц действовали. Но кто нужно обязательно об этом знал и мне рассказывал. Например, Ходота. Он вообще обо всем знал, что в городе происходит. И давно уже понял, что с нами дружить очень выгодно. Поэтому от нехватки информации мы не страдали, узнавая все стоящие новости первыми. А некоторые новости и слухи Ходота даже придерживал до поры, естественно, в нашу пользу. Как-никак он тоже в доле, пускай и через племянника». Вот такая средневековая коррупция в эшелонах власти. Да и так, Ходота оказался дядькой правильным, по-своему честным, по крайней мере с партнерами. И самое главное, что он стал полностью нашим. Ходота прекрасно понимал это, но нисколько не тяготился. Как-то раз он, находясь в подпитии, заявил. «От князя щедрот ждать не приходится. Он забыл давно, что варягом был» продался Нурманом своим с лихитами, с потрохами. «На безбедную жизнь в старости мне нужно самому зарабатывать, не надеясь на милость князя. Память у него короткая, и щедрым его еще никто не называл. Случись что, ни про какие заслуги не вспомнит, и как шелудивого пса со двора погонит». Вот так все просто и понятно изложил. Все три наших подворья мы обнесли собственными крепкими стенами, не объединяя в одно. И ворота у каждого свои были. Но тайные подземные ходы прокопали, чтобы быстро перемещаться между усадьбами. Охрана тоже состояла из трех разных команд и подчинялась своим десятникам, не смешиваясь между собой. Вои знали только, что соседи дружественные и в случае проблем придут на помощь поэтому внутренние стены усиленно не охранялись, только внешний периметр. Лекарь Ромеи Герасим спелся с травником Кривичем вториком. «Постоянно пропадали в сарайчике, которые я выделил им под лазарет и лабораторию, и что-то там изобретали. Ветром оттуда периодически приносило разные запахи, как ароматные и насыщенные, так и вонючие и резкие». Но я не ругался, так как польза от их изобретательства было много. Даже продажу наладили, открыв на торге соответствующую лавку. Опять через подставное лицо. Нанятых свободных мужичка с бабой, семейную пару, бедных, но честных людей. Они в лавке и заправляли, принося немалый доход. Лекарства ведь всем нужны? Кому чири вывести, кому порез заживить? Кому беременность предотвратить, кому нежелательный плод вытравить, кому зуб больной успокоить. У заевших селесских работорговцев удалось приобрести семейного холопа, злата-кузнеца по профессии. Купили дорого, но он того стоил. С помощью все того же Мороза и его строительной артели поставили неплохую кузню с еще одним отдельным домиком, куда кузнеца этого с семьей и поселили. Рядом с нашим привезенным из Смоленска кузнецом осинником. Будут совместно творить. По моим чертежам, устным пояснениям и под чутким руководством кузнецы уже смогли соорудить отличный самогонный аппарат. Не очень производительный, но для нужд нашей медицинской команды сырья в виде крепкого самогона уже хватало. Герасим со авториком оценили. Я подкинул им идею про настойки на самогоне И они вовсю экспериментировали. И как дезинфицирующее средство я самогон внедрил. Скоро кузнец еще один аппарат сделает, и начнем гнать первак для личного употребления. А потом, возможно, и на продажу. Как пойдет, не знаю, но попробуем. Посоветовавшись со своими родичами Ульфхеднерами, я решил обучить клинковому бою метанию ножей и стрельбе из лука наших женщин. Причем в команду Айники и Дарины зачислили еще нескольких подруг наших воев, пожелавших добровольно приобщиться к воинскому сословию. Получился женский десяток, который возглавила моя Айники, оказавшаяся, между прочим, дочью кирьяльского военного вождя. И по способностям к воинским наукам она оказалась самой расположенной, обучалась быстрее всех. Так что заслуженно командовала. Про недруга Беляя, боярина Доброжира, мы не забыли. Пользуясь нашими разнообразными связями, приобретенными в Полоцке и окрестностях, мы выяснили, кто именно из местных бояр является его родичем. Некий боярин Видан, как и говорил хузарин языки Баркофин, был одним из доверенных лиц князя Драгомира. Местные купцы его не любили. Боярин ведал снабжением княжеской дружины и для этих целей взимал налоги припасами, товарами и живностью. Жестко взимал, да еще поговаривали, что большую часть себе присваивал. Под его же руководством находились княжьи-кладовые и, соответственно, княжеские ключники. Распределял же снабжение этот боярин куда как несправедливо. Лучшее выделял Нурманским воем воевода Ингвара, а то, что останется, похуже, остальным дружинникам. Это было интересно, на этом можно будет сыграть, когда настанет время партии Бермят и поднимать восстание. Обделенных можно будет попробовать перетянуть на свою сторону.